утром марченко нашел его спящим на застеленной кровати окровавленную рубашку пятна на которой засохнув стали бурыми он так и не снял на ковре валялась порожняя бутылка а воздух пропитался стойким запахом алкоголя слава слегка тряхнул за плечо чтобы разбудить я продлил твой номер предупредил он когда элвис очнулся словно натянутая струна в полиции говорят у них своя процедура Так что нам отдадут ее через трое суток. Ускорить не получится, это какой-то псих. Его допросили, он толком сам не может сказать, зачем стрелял. Сейчас выясняют, каким образом сумел пройти без аккредитации. Марченко добавил, что полиция хочет побеседовать, как тот будет готов. Уходя, он посмотрел на Элвиса с жалостью: И ты бы переоделся, что ли? Из-за нападения в больнице. Марченко опасался от Пресли новой агрессии, но Элвис замкнулся в своем горе. Он запирался в комнате, избегая Славы и Павла, желающих помочь, и не пролил в их присутствии ни единой слезы. Это было страшнее истерики. В аэропорту Элвис набросился на сотрудников, которые пытались погрузить гроб в багажный отсек. Смирившись, что его невозможно занести в салон, спустился вниз самолета, и провел у тела весь рейс до Москвы. На похоронах присутствовали только самые близкие родственники. Когда церемония завершилась, в машине Дарья потянулась к нему за сочувствием. Усталый и безразличный, Элвис огрызнулся. «Даша, идите к черту!» Она не оскорбилась, думая, что понимает, и теснее прижала к рту платок.